Глава 13 По чистой случайности Бэббиту удалось выступить на собрании ВАПРН, как сокращенно именовали из поголовного пристрастия к таинственным и внушительным сокращениям эту организацию, которая была ничем иным, как всеобщей ассоциацией посредников п по реализации недвижимости, то есть объединением маклеров и агентов, занимающихся продажей недвижимого имущества. Ежегодное заседание должно было состояться в городе Монарке, главном сопернике «Зенита» во всем штате. б э б и т был избран официальным делегатом. Еще одним делегатом от «Зенита» поехал с е и л ь Раундри, которого б э б и т уважал за бесшабашно смелую спекуляцию вновь застроенными участками и ненавидел за положение в обществе, за то, что его приглашали на самые изысканные балы на р о я л р и д ж Раундри был председателем комитета по разработке повестки дня. Как-то при случае Бэббит сказал ему сердито, «Надоело слушать, как все эти доктора, профессора и священники пришивают себе звания людей свободной профессии. Да профессия посредника по продаже недвижимости гораздо ответственнее и шире, чем у любого из них». «Правильно. Слушайте, а почему бы вам не сделать об этом небольшой доклад на собрании?» – предложил Раундри. «Ну что ж, если вам мое выступление поможет...» «Видите ли, моя точка зрения вот какая». Во-первых, мы должны настоять, чтобы нас называли посредники, а не просто агенты или маклеры. Гораздо профессиональнее звучит. Во-вторых, что отличает профессию от простой торговли, коммерции, от любого ремесла? Какая разница? А вот какая. Служение обществу. Знание, понимаете, специальное знание, ну и вообще всякое такое, чего нет у человека, который только и думает о деньгах и ничуть, так сказать, не считается с общественной пользой, с наукой и так далее. «А человек с профессией...» «Чудесно! Отличная мысль! Превосходно! Вы набросайте свою речь!» И Раундри быстро и решительно удалился. При всей своей привычке к литературным упражнениям в области рекламы и деловой переписки, Бэббит впал в уныние, когда ему пришлось засесть за подготовку речи, рассчитанной не меньше, чем на 10 минут. Он положил новенькую пятнадцатицентовую тетрадку на раскладной швейный столик жены, поставленный для такого важного дела посреди гостиной. Все в доме ходили на цыпочках. в е р о н ы и т э д предпочли удрать, а Тинке было строго сказано, «Если ты только пикнешь, если хоть посмеешь крикнуть «Дайте воды», я т е б я Словом, лучше молчи. Миссис Бэббит села шить ночную рубашку у рояля, почтительно поглядывая, как б э б и т пишет в тетрадке под ритмическое поскрипывание и потрескивание швейного столика. Он встал потный и злой, в горле у него першило от табака, а она с нескрываемым восхищением проговорила, как ты только можешь, просто сесть и придумать все из головы. Современная деловая жизнь приучает человека к конструктивному мышлению. Он написал семь страниц, Первая из них выглядела так. п е р в о е Профессия. в т о р о е Не просто ремесло. т р е т ь е Спецзнание и прозорлив. Зачеркнуто. т р е т ь е Называть посредник, а не маклер по продаже недвижимости. Джордж Ф. Б. п п, -п Посредник. Остальные шесть страниц очень походили на первую. Целую неделю он расхаживал с многозначительным видом. Каждое утро, одеваясь, он рассуждал вслух, «Тебе когда-нибудь приходило в голову Майера, что прежде чем в городе начнется новая стройка, расцвет промышленности и всякая такая история, посредник по реализации недвижимости должен сначала продать участки?» Вся цивилизация начинается именно с этого. А ты об этом думала? В спортивном клубе он насильно отводил кого-нибудь в сторону и спрашивал, «Послушайте, если бы вам пришлось с делать доклад на Большом собрании, вы бы начали с анекдотов? Или, так сказать, разбросали бы их по всему докладу?» Он попросил Говарда л и т л ф и л д а подготовить ему кое-какие статистические данные насчет продажи недвижимости. Что-нибудь, знаете, такое внушительное? «Впечатляющие!» И Литтлфилд подготовил чрезвычайно внушительные и впечатляющие данные. Но чаще всего Бэббит обращался к Чам м а н д л и Фринку. Каждый день он ловил Фринка в клубе и приставал к нему, не обращая внимания на его несчастное лицо. «Слушайте, Чам, вы на этой писанине собаку съели. Как бы вы здесь выразились? Погодите, тут у меня рукопись. Рукопись. Э, да где же, черт возьми, это место?» «Ага, вот оно. Как бы вы сказали, мы бы не должны были думать или мы не должны были бы думать, а вот еще тут?» Но однажды вечером, когда жены не было дома и не на кого было производить впечатление, Бэббит, позабыв о стиле, композиции и прочих тайнах творчества, залпом написал все, что он думал о продаже недвижимости и о своей работе, и увидел, что доклад готов». Когда он прочел его жене, она просто растаяла. «Милый, но это великолепно. Прекрасно написано. И все так интересно. Такие глубокие мысли. Нет, это... Это просто великолепно». На следующий день при встрече с Чамом Фринком он самодовольно прогудел. «Ну, старина окончил доклад вчера вечером. Сразу по вдохновению. Вылилось и все. А я-то думал, что вам, пишущие братья, трудно приходится». Оказалось, сущие пустяки. Да, жизнь у вас одно удовольствие. Деньги вам легко достаются. Погодите, брошь в к о н т о р возьмусь за писание, я вам всем покажу, как это делается. Мне и то думалось, что я умею писать лучше, сильнее и оригинальней, чем те, кого обычно печатают. А теперь я твердо в этом уверен. Он велел перепечатать доклад в четырех экземплярах, черным шрифтом с великолепным красным заголовком, отдал переплести в светло-голубую папку, И любезно п р е п о д н е с один экземпляр старому а й р а Реннину, главному редактору Адвокат Таймса. И тот сказал: "О, да, да, разумеется, он очень рад получить экземпляр и, конечно, п р о ч т е т доклад от доски до доски, как только у него будет время". Миссис Бэбит не могла ехать в м о н а р к На эти дни было назначено собрание женского клуба. Бэбит сказал, что он очень огорчён. Кроме пяти официальных делегатов, Бэбита Раунтри, У.А. Роджерса, Эльвина Тейера и Эльберта Уинга, поехало еще 50 неофициальных, большей частью с женами. Делегаты должны были собраться на вокзале Юниан к поезду на Монарк, отходившему ровно в полночь. У всех, кроме Сесиля Раунтри, который был настолько снобом, что вообще не носил никаких значков, были приколоты целлулоидные бляшки величиной в доллар с надписью «Пусть звенит зенит». Официальные делегаты блистали лиловыми с серебром перевязями. Сынишка Мартина Ламса нанес знамя с кистями и с надписью «Зенит в зените славы! Задор, закалка знания! В 1 9 3 5 миллион жителей!» Делегаты подъезжали, конечно, не в такси, а на собственных машинах, которыми правил старший сын, либо кузен Фред, и в зале ожидания возникла настоящая импровизированная демонстрация. Зал ожидания был новый, огромный, с мраморными колоннами и фресками, изображавшими экспедицию Паттера Эмиля Фоти в долину реки Чаузы в 1940 году. Скамьи были из цельного красного дерева, газетный киоск, мраморный, с медной обрешеткой. По гулкому простору зала делегаты прошли вереницей во главе с Вилли Ламсоном, несшим знамя. Мужчины, размахивая сигарами, женщины, гордясь своими новыми платьями и бусами. И все пели на мотив в з а б ы т ли старую любовь» официальный гимн «Зенита», написанный Чамом Фринком. «Люблю я старый мой «Зенит», пей за него до дна! Пускай он будет знаменит, пусть в нем цветет весна!» в о р о н в и д б и биржевой маклер, мастак по части поздравительных и праздничных стишков, присочинил гимну Фринка специальную строфу, посвященную съезду посредников по продаже недвижимости. Мы все дельцы, во все концы, пускай звенит зенит. В том благодать, чтоб дом продать, нам всюду путь открыт. Бэббит впал в форменную истерику от патриотизма. Он вскочил на скамью, выкрикивая во весь голос «Каков зенит?» «Хорош!» «Какой лучший город в Америке?» «Зенит!» Равнодушно удивленными глазами смотрели на все это бедняки, терпеливо ждавшие ночного поезда. Итальянки в больших платках, старики в рваных ботинках, видавшие в и д ы с е з о н н и к и в выгоревших мятых пиджаках, которые когда-то были новыми и чистыми. Бэббит вдруг подумал, что ему, как официальному делегату, надо вести себя более солидно. Вместе с Уингом и Роджерсом он пошел прогуляться по бетонированной платформе мимо пульмановских вагонов. Самоходные тележки с багажом, носильщики в красных фуражках, нагруженные чемоданами, создавали вокруг приятную суету. Дуговые фонари ярко горели над головой и мигали, словно заикаясь. Важно блестели лакированные стенки желтых спальных вагонов. б э б и т старался говорить размеренным барственным голосом. Выпитив животик, он гудел... «Мы должны непременно добиться, чтобы съезд заставил законодательные органы понять, что им так легко не сойдет с рук, если они начнут облагать налогами купчей на недвижимость». Уинк одобрительно хмыкал, и Бэббит распирала от гордости. В одном из пульмановских вагонов занавеска была поднята, и Бэббит заглянул в недоступный мир. В купе сидела Люсиль Маккелви, хорошенькая жена миллионера-подрядчика. «А вдруг», — с трепетом подумал б э б и т «а вдруг она уезжает в Европу?» На диване рядом с ней лежал букет фиалок и орхидей, и книга в желтой обложке явно на иностранном языке. Он смотрел во все глаза, как она взяла книгу, потом подняла скучающий взгляд на окно. Она, должно быть, сразу увидела его, и хотя они были знакомы, она и виду не подала. Ленивым движением она опустила занавеску, а он остался стоять, весь похолодев от сознания собственного ничтожества. Но в поезде его гордость воскресла от встречи с делегатами из Спарты, п а й н е р а и других мелких городов того же штата. Все почтительно слушали, как великий вельможа из столичного города Зенита объяснял им сущность здравой политики и значение крепкой деловой администрации. С наслаждением они погрузились в профессиональный разговор. Самый приятный и самый увлекательный разговор в мире. «А как дела у Раунд-3 с постройкой этого громадного жилого здания? Что он сделал? Выпустил акции, что ли, или как-нибудь иначе финансировал свой проект?» — спросил маклер из п а р т ы «Сейчас я вам все объясню», — ответил б э б и т «Если бы мне поручили вести это дело». «А я сделал так», — гудел Эльберт Уинг. «Снял на неделю витрину магазина, выставил огромную рекламу «Игрушечный город для деток-малолеток» и понаставил там кукольных домиков, всяких деревьев, а внизу повесил надпись «Крошке нравится наш городок, а папе с мамой наши чудные дома». И знаете, весь город об этом заговорил. И в первую же неделю мы продали несколько участков под застройку». Колеса пели тра-та-та-та, тра-та-та-та. Поезд бежал через фабричный район. Домные изрыгали пламя, грохотали паровые молоты. Красные огни, зеленые огни, ослепительные вспышки белого пламени летели мимо окон, и б э б е т снова чувствовал себя значительным и энергичным. Он позволил себе неслыханную роскошь. отдал в поезде выгладить костюм. Утром за полчаса до того, как они прибыли в Монарк, проводник подошел к его дивану и прошептал л о с в о б о д и л а с ь о т д е л ь н о я купе, сэр. Я отнес ваш костюм туда». Накинув рыжее осеннее пальто на пижаму, Бэббит проследовал мимо задернутых зеленых занавесок и впервые в жизни испытал величие отдельного купе. Проводник всем своим видом показывал, как прекрасно он понимает, что Бэббит привык одеваться с помощью к а м е р д и н е р а Он держал на весу брюки б э б и т а чтобы идеально отутюженные отвороты не смялись и не запачкались. Налил воды в отдельный умывальник и ждал с полотенцем, пока б э б и т умывался. Иметь отдельную умывальную было удивительно приятно. Насколько весело Бэббиту казалось вечером в общем вагоне, настолько неприятно там было утром, когда в умывальной толпились толстяки в шерстяных фуфайках, на всех крюках висели мятые рубашки, На кожаных стульях лежали потертые НССР, и нельзя было продохнуть от запаха мыла и зубной пасты. Обычно Бэббит не очень стремился к уединению, но тут он наслаждался им, наслаждался услугами своего к а м е р д и н е р а и дал ему на чай полтора доллара. Втайне он надеялся, что все заметят, как он выходит из вагона в монарке в свежатутюженном костюме сопровождаемый проводником, который с влюбленным видом несет его чемодан. В отеле «Седжвик» его поместили в одной комнате с У.А. Роджерсом из «Зенита», хитрым мужиковатым агентом по продаже пригородных участков. Они вместе отлично позавтракали вафлями с кофе, поданным не в чашечках, а в больших кружках. Бэббит разговорился, поведал Роджерсу, что такое искусство писать, дал посыльному четвертак на газету, и послал т и н к и открытку, папка жалеет, что тебя с ним нет, и ему не с кем веселиться. Заседания съезда проходили в бальном зале отеля «Аллен». В небольшой комнате перед залом находился кабинет председателя комитета. Он был самым занятым человеком на съезде. Он был до того занят, что совершенно ничего не мог делать. Сидя у столика марки 3 в комнате, заваленной смятой бумагой, Он целый день принимал местных агентов по рекламе, лоббистов, ораторов, которые хотели участвовать в прениях. И, выслушивая их торопливый шепот, неопределенно смотрел куда-то вдаль и быстро бормотал, «Да-да, превосходная мысль. Непременно займемся этим». Тут же забывал, о чем речь. Закуривал сигару, тоже забывал о ней. Между тем, как телефон не умолкая звонил, вокруг толпились какие-то люди, твердя, «Послушайте, мистер председатель». «Мистер председатель, вы слушайте меня!» Хотя он уже от усталости ничего не слышал. В комнате, где помещалась выставка, висели планы новых пригородов Спарты, фотографии нового муниципального здания в г а л а б д е в а ш а и длинные колосья пшеницы с надписью «Природное золото из Шельви-каунти, города-сада, в стране Господа Бога». И хотя настоящие совещания проходили в номерах гостиницы, где перешептывались приезжие, или среди отдельных групп, уединявшихся в холле от толпы, украшенной значками, но все-таки было устроено и несколько официальных заседаний. Первое открылось приветствием мэра города Монарка. Потом пастор Первой христианской церкви Монарка, толстый человек с прядью волос, п р и л и п ш е й к потному лбу, сообщил Господу Богу, что приехали люди, занимающиеся реализацией недвижимости. Почтенный посредник из минимагенты майор Карлтон Тюк произнес речь, в которой разоблачались происки кооперативной торговли. Уильям Аларкин города Эврики сообщил утешительный прогноз о видах на развитие строительства, напомнив, что цены на оконное стекло упали. Словом, съезд шел своим чередом. Делегатов непрестанно и упорно развлекали. м о н а р х с к а я торговая палата дала а н к е т а Ассоциация промышленников устроила прием, на котором каждой даме преподнесли хризантему, а каждому мужчине кожаный бумажник с надписью «Память о монарке» — «Мире мощных моторов». Миссис Кросби Ноутон, жена фабриканта автомобилей «Флитвинг», открыла для обозрения свой знаменитый итальянский парк и устроила там чай. 600 представителей фирм по продаже недвижимости гуляли с женами по осенним дорожкам. Из них человек 300 вели себя незаметно, другие 300 энергично восклицали «Здорово придумано!» Тайком срывали осенние астры, прятали их в карманы и старались протиснуться поближе к миссис Ноутон, чтобы пожать ее нежную ручку. Делегаты от «Зенита», кроме с и с и л и я Раундри, хотя их никто не просил, собрались вокруг пляшущей мраморной нимфы и спели «А вот и мы». Все делегаты от «Пайонера» случайно оказались членами благотворительного и покровительственного ордена лосей, и принесли с собой огромный стяг с надписями БПОЛ «Благородные, порядочные, особенные люди». «Береги, пайонир о л и з и И Галаб-де-Ваш, лучший город штата, тоже не отставал. Председатель Галаб-де-Вашской делегации, высокий краснолицый толстяк, проявил большую активность. Он снял пиджак, швырнул широкополую черную шляпу на траву, засучил рукава, влез на солнечные часы, Сплюнул и заревел, «Расскажем всему миру и доброй хозяюшке этого дома, что самый лучший городишко в нашем благословенном штате — Галаб-де-Ваш! Вы, ребята, можете сколько угодно болтать про ваш зенит!» А я вам шепну, что в Старом Галлопе больше домовладельцев, чем в любом другом городе штата. А когда у человека есть собственный дом, он тебе не полезет в з а б а с т о в к е Он будет делать детей вместо того, чтобы делать скандалы. Да здравствует Галлоп Деваш! Да здравствует Родина Домоседов! Он всех проглотит живьем! Кричи на весь мир! Ура! Наконец гости разъехались. По саду прошел последний трепет, и все успокоилось. Миссис Кросби Нолтон со вздохом взглянула на мраморную скамью, которая до перевозки сюда пять веков грела солнце Италии. На лице крылатого сфинкса, поддерживавшего скамью, кто-то нарисовал чернильным карандашом усы. Мятые бумажные салфетки валялись на грядках гвоздики. На дорожке, словно обрывки нежной кожи, лежали лепестки последней осенней розы. В бассейне с золотыми рыбками плавали папиросные окурки. Они набухали, расползались, оставляя за собой противные следы, а под мраморной скамьей лежали тщательно составленные черепки разбитой чайной чашки. Возвращаясь к себе в отель, Бэббит подумал, а вот Майри вся эта светская петрушка, наверное, понравилась бы. Его самого этот прием интересовал куда меньше, чем автомобильные прогулки, организованные Монаркской торговой палатой. Он без устали осматривал водокачки, пригородные трамвайные станции, кожевенные заводы. Он жадно глотал статистические данные, которые ему сообщали, и потом с восторгом говорил своему соседу У.А. Роджерсу, «Конечно, этому городу далеко до зенита. Ни наших перспектив, ни наших природных богатств тут и в помине нет. Но вы знаете, я-то, например, до сегодняшнего дня понятия не имел, что они в прошлом году выпустили 763 миллиона кубов пиломатериалов. Что вы на это скажете?» Он страшно нервничал перед своим докладом. Стоя на невысокой кафедре и глядя на собравшихся, он весь дрожал. Перед глазами плыл красный туман. Но начал он уверенно и, окончив официальную часть, свободно заговорил с аудиторией, засунув руки в карманы, и его очкастая физиономия блестела, как тарелка, поставленная на ребро под лампой. Слышались крики «Здорово сказано!» А потом в прениях все поминали выступление нашего друга и собрата, мистера Джорджа Ф. б э б и т а За 15 минут он превратился из рядового делегата в лицо почти столь же известное, как сам дипломат от коммерции с и с и л ь Раундри. После собрания делегаты со всего штата окликали его «Привет, брат Бэббит!». 16 с о в е р ш е н н о незнакомых людей называли его Джордж, а трое увели в угол, чтобы поделиться своими соображениями «Рад, что у вас хватило храбрости вступиться за нашу профессию, поддержать ее как следует. Я всегда считал, что...» На следующее утро Бэббит сугубой небрежностью попросил горничную в отеле дать ему все зенитские газеты. «В прессе ничего не было?» Но в «Адвокат Таймсе» он даже ахнул. Они поместили его портрет и отчет на полколонки под заголовком «Сенсация на ежегодном съезде Ассоциации посредников по продаже недвижимости. Джордж Ф. б э б и т известный зенитский посредник, лучший оратор съезда». Он благоговейно прошептал, «Теперь, может быть, кое-кто на цветущих холмах опомнится и заметит старика Джорджа. Уделит ему побольше внимания».